Булимия. Уверен, что вы с большой симпатией относитесь к людям, которых называют булимиками. Эти люди едят, а потом извергают назад все, чтобы они не съели. Самым знаменитым булимиком была, возможно, покойная принцесса Диана. Люди, страдающие булимией, постоянно голодны и, кроме того, подвержены постоянной депрессии. Среди ученых мужей, претендующих на понимание природы булимии, существует мнение, что вся проблема состоит в подсознательной психологической установке булимиков. Поскольку этому недугу женщины подвержены больше, чем мужчины, то можно предположить, что акт еды с последующим избавлением от всего съеденного – это один из способов сохранения стройной фигуры. Позволю себе не согласиться. Бесконтрольное и регулярное извержение содержимого желудка, которое получило медицинское название булимия, может быть одной из мер, предпринимаемых телом, чтобы попытаться предотвратить непоправимый ущерб от сильного обезвоживания. Те, кто говорит, что булимики чувствуют постоянный голод, ошибаются. Насколько я могу судить, они путают ощущение жажды с ощущением голода. Когда им нужно пить воду, они едят. Естественный организм отвергает пищу, поскольку не располагает достаточным количеством воды для ее переваривания и усвоения. В этом заключается причина того, что булимики худые. То же самое обезвоживание может вызвать у этих людей некоторые эмоциональные и психологические изменения. Я познакомился с Амиром в тюрьме, где занимался изучением воздействия воды на лечение язвенной болезни. Более десяти лет у него постоянно повторялись приступы изжоги. В периоды обострения его обычно рвало во сне. Поскольку никакие обычные медицинские средства не могли избавить его от рвоты, он смирился с тем, что его болезнь неизлечима. Я попросил его выпивать полный стакан воды за полчаса до еды и увеличить ее ежедневный прием. Его изжога исчезла и ни разу не появилась за все то время, пока мы сидели в тюрьме. Интересно, что у его дочери, жены и брата были подобные проблемы, изжога переходившие в рвоту в моменты обострения болезни. В тот период, когда все очень боялись, что Амир может надолго остаться в тюрьме, никто из них не мог похвастаться хорошим состоянием здоровья. Эти люди были потрясены выше всякой меры. Каждую неделю они проходили пешком много миль, чтобы навестить Амира. Ради 10-15 минут свидания им приходилось часами ждать у тюремной стены под палящим солнцем летом и на ледяном ветру зимой. На одном из таких свиданий он рассказал им о том, что увеличение приема воды излечило его от этой болезни. Он был счастлив, что теперь его семья сможет сделать то же самое. Один за другим все они избавились от невыносимой изжоги, которая мучила их много лет. А миру улыбнулась удача, его неожиданно выпустили. Прежде чем покинуть тюрьму, он пришел ко мне и поблагодарил за то, что я сделал для него. Он сказал мне, «Ради того, чтобы вылечиться от моей болезни, стоило попасть в тюрьму». Опасность антоцидов Антоциды или противокислотные средства, содержащие алюминий, могут быть опасными. Ими не следует злоупотреблять при диспепсии, от которой легко можно избавиться с помощью простого увеличения приема воды. Избыток алюминия в крови был признан одним из факторов, провоцирующих в частности болезнь Альцгеймера. Важно также понять, что существует зависимость между длительным приемом антоцидов и их возможными токсическими побочными эффектами, локальными поражениями мозга и атеросклеротическими бляшками, которые несколько лет спустя обнаруживаются у людей, страдающих болезнью Альцгеймера. Бляшки – это перепутанные комки волокон ткани с очень высоким содержанием алюминия. К счастью, фармацевтическая промышленность Америки теперь выпускает ряд антоцидов, не содержащих алюминия. Цинк – это металл, необходимый для записи генетической информации и производства важных гормонов и химических веществ мозга. У металлов есть специальная транспортная система для прохождения через клеточные мембраны. Если в клетки мозга вместо цинка попадет алюминий, Это приведет к печальным последствиям. В то время как организм способен восстанавливать и заменять клетки в большинстве тканей или органов, клетки мозга не регенерируются и не замещаются. Они умирают, образуя кисту или заменяются волокнистой тканью. Подобная патология выявлена при болезни Альцгеймера. Самые первые антоциды на рынке содержали от 60 до 150 миллиграммов алюминия на ложку жидкости. Предполагалось, что организм не способен усваивать этот металл. Он действует местно, в желудке. Однако то, что алюминий в высоких концентрациях обнаружен в тканях мозга людей, страдающих болезнью Альцгеймера, должно убедить нас в том, что прием больших доз алюминия на протяжении долгого времени может привести к усвоению какого-то количества этого металла, достаточного для того, чтобы в определенный момент причинить вред. Когда в результате потери чувства жажды организм постепенно обезвоживается до такой степени, что подает сигнал жажды в виде боли при диспепсии, многие из его функций обычно уже поражены. В таких случаях сильнее всего страдает мозг. Несмотря на то, что сами по себе клетки мозга полностью развиты, нервная система электропроводка может быть повреждена обезвоживанием. Самыми уязвимыми являются места соединений в системе проводов, где постоянно идет активная регенерационная работа. При болезни Альцгеймера эти соединения перепутываются и, похоже, именно там накапливается больше всего алюминия. Другая проблема при большинстве неврологических заболеваний, таких как рассеянный склероз, болезнь Паркинсона и болезнь Лоу-Геррига, боковой амиотрофический склероз, хорошо заметная при магнитно-резонансной томографии МРТ мозга. Это многочисленные бляшки на мозговой ткани. Данное явление будет рассматриваться далее. На Гуаме, где найдено много алюминиевых месторождений, одно время питьевая вода была сильно загрязнена алюминием. В ту пору на острове была широко распространена болезнь Альцгеймера. Причем поражала она даже молодых людей. Когда источник питьевой воды очистили от загрязнения алюминием, Количество заболеваний этого типа резко уменьшилось. Следовательно, связь между болезнью Альцгеймера и отравлением алюминием существует. Недостатки антигистаминных препаратов Было установлено, что производство гистамина напрямую связано с аллергией и появлением различных болей. Возможность немедленной коммерциализации этого важного открытия привела к производству ряда различных антигистаминных препаратов. Гистамин, однако, является агентом, выполняющим много полезных функций. Он управляет главной сенсорной системой мозга, отвечающей за потребление, распределение и рационирование воды. Кроме того, это эффективный регулятор распределения энергии в организме, когда организм, хорошо снабжается водой, гистамин ограничивает свою активность локальными действиями диспетчера системы кровообращения, направляющего насыщенную водой кровь в наиболее активные части тела и в первую очередь в центральную нервную систему. Если мозгу нужно проявить высокую активность и ему требуется больше крови, гистамин тут же берется за работу. Одним из последствий этого может стать увеличение производства кислоты в желудке, что вызовет изжогу – главный сигнал жажды. Антигистамины, которые временно подавляют болезнетворную деятельность гистамина в пищеварительном тракте, со временем обязательно причиняют вред, потому что не решают основную проблему – обезвоживание. В то же время антигистамины способны подавлять активность мозга. Вдобавок они уменьшают либидо и могут стать причиной дисбаланса мужских гормонов и увеличения груди у мужчин. У людей преклонного возраста они могут вызвать состояние замешательства и дезориентацию. Поначалу боль – это периферийный индикатор жажды. Если же позволить ей продолжаться, боль становится для мозга главным индикатором все той же жажды. На ранней стадии боли некоторые вещества, такие как антоциды, пища и даже блокирующие гистаминогенты, могут приглушать яркость периферийного индикатора и заставить сигнал жажды замолчать. Но при определенной степени обезвоживания, инициированную мозгом боль, не могут обмануть действующие на местном уровне препараты, пища и вообще ничего, кроме воды которая непременно должна быть доставлена в желудок. Позвольте рассказать вам историю одного молодого человека. Этот случай можно рассматривать как пример действия индикатора мозга, указывающего на обезвоживание. Я описал этот случай в своей статье, напечатанной в июньском номере Journal of Clinical Gastroenterology за 1983 год. Я был свидетелем нескольких подобных случаев. Когда-то поздно вечером меня пригласили к молодому человеку, которому не было еще и 30, а у него уже довольно продолжительное время была язва. За 10 часов до этого у него начался приступ боли в верхней части живота. Со временем симптомы становились все более выраженными. Он принял почти полный пузырек антоцида и три таблетки тагомета, без какого-либо результата. Боль усиливалась. Когда я пришел, его мучения были такими сильными, что он, скорчившись и закрыв глаза, лежал на полу и стонал. Казалось, он был в полубессознательном состоянии. Когда я заговорил с ним, он как будто не слышал. Мне пришлось потрясти его, чтобы получить ответ». На мой вопрос, в чем дело, он ответил, «Эта язва меня доконает». Я обследовал его на предмет прободной язвы, которой, к счастью, у него не было. Я заставил его выпить два больших стакана воды. Ему понадобилось около десяти минут, чтобы почувствовать какое-то облегчение. Третий стакан воды был подан ему через пятнадцать минут после первых двух. К этому времени его боли стали намного слабее. Через 20 минут после первоначального приема воды он оправился до такой степени, что сел и начал разговаривать с окружающими его людьми. Этот пациент и его друзья наблюдали за чудом избавления от боли, скрытым в стакане воды. Клиническая оценка этого случая указывает на то, что центральная нервная система способна подавать болевой сигнал нехватки воды. В прошлом многие подобные случаи, должно быть, заканчивались на операционных столах, не в меру старательных хирургов. Уверен, кое-кто делает это до сих пор. Как показывают мой опыт и наблюдения, некоторые из подаваемых центральной нервной системой болевых сигналов жажды ощущаются в области аппендикса, в нижней правой части живота. Я уже продемонстрировал диагностическую ценность стакана воды в сомнительных и атипичных случаях боли в этой области живота на примере с Джой. В конечном итоге, вызванный обезвоживанием сигнал диспепсической боли может перейти на следующую, более серьезную стадию, в которой участвует триптофан. При продолжительном обезвоживании его запасы в организме истощаются. Триптофан – это аминокислота смотри главу 14, играющая огромную роль в восстановительных системах организма и, кроме того, являющаяся основным строительным материалом для производства ряда нейротрансмиттеров, которые тоже подавляют боль. Если в воде самой по себе не удается снять диспепсическую боль, то изменение рациона в пользу увеличения приема натуральных продуктов, содержащих необходимый организму триптофан приобретает крайне важное значение. Подробно об этом говорится в главе 14. -й.